И потом вы сами говорите: подземные ходы. Я поставил Линду условия, переданные Эмилии еще позавчера. Поскольку речь идет не об обычной драгоценности, а о священной реликвии, бриллиант не может быть доверен слабой женщине. Гувернантку будет сопровождать хранитель. Один без оружия, так что нападение Линду можно не опасаться. Кто же этот хранитель? Я, грустным молвил Фондорин. Хорошо было придумано, правда? И что же? Ничего не вышло. Я загермировался старым сутулым камерлакеем, да видно недостаточно тщательно. Мы с Эмилий больше часа простояли в храме, к нам никто не подошел. а позавчера, когда она была одна, никаких затруднений не возникло. Снова записка, закрытая карета в одном из ближних переулков и так далее. Вчера же мы прождали до четверти седьмого и вернулись обратно ни с уловных Неужто Линд отказался от обмена, упавшим голосом спросил я. Как бы не так. В Эрмитаже нас поджидало письмо, доставленное прежним порядком через почтальона но без штемпеля. Вот, прочтите, тем более что это имеет самое непосредственное отношение к вашей персоне. Я настороженно взял листок, от которого едва уловимо веяло ароматом духов граф Секс. Он самый. Да вы читайте, читайте. Я решил сделать династии Романовых щедрый подарок коронации. Прочел я первую французскую фразу, и у меня все поплыло перед глазами. Неужто. Но нет. Моя радость была преждевременной. Похлопав ресницами, чтобы разогнать туман, я прочитал записку до конца. Я решил сделать династии Романовых щедрый подарок коронации. Цена подарку миллион. Ведь именно в эту сумму оценивается обговоренный ежедневный взнос за Орлова, любезно отдолженного мною Российской монархии. Итак, можете владеть камнем еще один день и совершенно бесплатно. В Конце-концов омрачать вам такой торжественный день с моей стороны было бы по меньшей степени неучтиво. Мы совершим нашу маленькую транзакцию завтра. Пусть гувернантка будет в соборе в 7 часов вечера. Я понимаю ваше нежелание доверять этой женщине такое сокровище и не возражаю против одного сопровождающего. Однако это должен быть человек, которого я знаю, а именно месье собачьей Бакенбарды. Искренне ваш доктор Линд. Сердце у меня заколотилось часто-часто. Так вот почему вы мне все это рассказываете? Да. Фандорин, испытывающий, посмотрел мне в глаза. Я хочу просить вас, Афанасий Степанович, принять участие в этом опасном деле. Вы не полицейский агент, а не военный, вы не обязаны рисковать жизнью ради го государственных интересов. Однако обстоятельства складываются так, что без вашей помощи Я согласен, перебил его я. В этот миг Мне совсем не было страшно. Я думал только об одном: мы с Эмилией будем вместе. Кажется, именно тогда я впервые мысленно назвал мадмуазель по имени. После недолгой паузы я рас Петрович поднялся. Тогда отдыхайте. У вас усталый вид. В 10 часов будьте в гостиной. Я проведу с вами и Эмили инструктаж. Позднее солнце нагрело бархатные шторы, и от этого в затемненной гостиной явственно запахло пылью. С бархатом вечно трудности. Такой уж это материал. Если провисит годами без регулярной стирки, как, например, здесь в Эрмитаже, то въевшуюся намертво пыль до конца уже не вычистишь. Я мысленно пометил себе сегодня же распорядиться о замене занавесей. Если, конечно, вернусь с операцией живым. А благополучный исход затеваемого мероприятия представлялся мне весьма сомнительным. На последнем, надо полагать, уже самом последнем совещании присутствовали лишь те, кто непосредственно участвовал в операции. Мы с мадмозель, господин Вандорин, два полковника, Корнович и Лосовский, державшиеся тише воды ниже травы и внимавшие Расту Петровичу с подчеркнутым почтением. уж не знаю, подлинным или фальшивым. На широком столе была разложена схема местности между Вадиучим монастырем и Вадиучей набережной, Причем исполненная честь по чести, не так как давича на клейонке. Заштрихованными кружками были отмечены тайные пикеты, окружавшие пустырь со всех сторон. Старший агент Фондорин назвал его фамилию Кузякин в дупле старого дуба на углу Вселенского сквера. Шестеро служителей в бараке детской клиники, что выходило окнами на пруд. 11 монахов на стене монастыря, семеро лодочников и бакинщиков на реке, один под видом торговки на выезде с Погодинской улицы, трое нищих у ворот монастыря, двое рыбаков на пруду. Эти ближе всего. Итого в первом кольце оцепления расположился 31 агент. Порядок обмена должен быть такой, объяснил Фондорин, показав пикеты. Вас двоих подвозят к часовне, вводят внутрь. В этот требуете снять повязки. Там наверняка имеется свой ювелир. Вы отдадите ему Орлова на экспертизу, после чего отнимете обратно. Тогда госпожа Диклек спустится в склеп и заберет мальчика. Когда ребенка к вам выведут, вы передаете камень. На этом ваша изюкин миссия закончена. Я не поверил собственным ушам. Авантюрный склад господина Фондорина был уже мне достаточно известен, но даже от него я не предполагал подобной безответственности. Самое же поразительное было то, что начальник дворцовой полиции и обер-полицмейстер выслушали этот безумный план с самым серьезным видом и ни словом не возразили. Какая чушь, с несвойственной мне, но вполне оправданной обстоятельствами резкостью воскликнул я. Я буду один, без оружия, мадмозель тоже не в счет». Они просто отберут у меня бриллиант, убедившись, что он настоящий. возвращать Михаила Георгиевича и не подумают. Просто уйдут каким-нибудь подземным ходом, а нас всех троих зарежут. Отличная выйдет операция. Не лучше ли дождавшись, пока нас с госпожой Деклик заведут внутрь, взять усыпальницу штурмом? Не лучше, кратко ответил Фондорин, а Корнович пояснил: уж при штурме-то его высочество наверняка будет убит, а заодно и вы двое. Я замолчал взглянул на Эмилию. Надо признать, она держалась гораздо спокойнее меня, и что было особенно больно видеть, взирала на Фондорина с полным доверием. "Эраст Петрович", тихо произнесла она. "Доктор Лин очень хитрый. Вдруг меня и мисс Езукин сегодня повезут в другое место, совсем новое. Если так, то ваша засада будет пустой." — Впустую! — по старой привычке поправил я и обернулся к многоумному Фондорину, ибо вопрос был, как говорится, в самую точку. Вот это не исключено, признал он, Но на сей счет мною предусмотрены некоторые меры. И ваши изюкино опасения, что камень отберут, а мальчика не отдадут, тоже вполне резонны. Здесь все будет зависеть от вас самого. И теперь я перехожу к главному. С этими словами он подошел к деревянному ларцу, стоявшему на столике близ окна, и двумя руками достал оттуда гладкий, сияющий золотой шар размером с маленькую крымскую дыню. Вот ваша гарантия, сказал Ирост Петрович, кладя шар передо мной. Что это? спросил я и наклонился.